Непрерывный кризис и сдерживаемое переживание горя. Непрерывный кризис. Многие пограничные и суицидальные индивиды находятся в состоянии постоянного непрерывного кризиса. Хотя суицидальная пара суицидальная и большинство других видов дисфункционального поведения осмысливаются в ДПТ как неадаптивные попытки решения жизненных проблем, правильнее будет рассматривать такое поведение как реакцию на состояние хронического мощного кризиса. Это состояние истощает силы индивида не столько из-за интенсивности отдельного стрессового события, сколько из-за высокой реактивности индивида и хронической природы стрессовых событий. Например, было бы легче справиться, теоретически по крайней мере, с одновременной потерей работы супруга-супруги, детей, а также сопровождающей эти события серьезной болезнью, чем совладать с теми же проблемами, возникающими последовательно одна за другой. Беренд предположил, что повторяющиеся стрессовые события в сочетании с неспособностью полностью оправиться от отдельного такого события приводят к ослаблению духа и последующему суицидальному или другому аварийному поведению. В определенном смысле пациент уже не может вернуться к исходному эмоциональному состоянию перед тем, как испытает следующее потрясение. С точки зрения Селье, индивид постоянно приближается к той фазе реакции на стресс, которую он назвал «фазой истощения».